Глава 5. Макар. Макар искоса поглядывал на девушку, что сидела рядом и сосредоточенно смотрела на дорогу, серьёзная не по возрасту и ужасно красивая. С первого же взгляда на ее немного усталое лицо Макар уже не мог не смотреть. Было в ней что-то особенное, в ее чертах, вроде бы и классических, нежных, но чуточку заостренных, словно намекающих на внутреннюю силу. В ее больших глазах редкого зеленого оттенка И в этих волосах, которые она так небрежно собрала в хвост, как будто сама даже не догадывалась об их красоте и том богатстве, которым наделила ее природа. "Могу я спросить, как вас зовут?" заговорил Макар. Не то чтобы его уж сильно интересовало ее имя, просто надо было развеять тишину в машине, которая несколько сгустилась. "А это так важно?" повернула она к нему голову. Меж ее тонких бровей залегла крохотная складка, которую Макару захотелось тут же разгладить. Не шло ей, когда хмурилась, совсем не шло. А вот улыбаются ее немного полноватые губы должно быть восхитительно. И, наверное, улыбка полностью преображает лицо, только ему она пока не улыбалась. Пока. А почему он собственно решил, что они еще когда-нибудь встретятся? Сделка сегодня пройдет, и в риэлторе больше нужды не будет. Но от то ему хотелось, чтобы с бумагами возникла волокита. И опять же, глядя на эту девушку, Макар понимал, что волокиты никакой не будет. О чем это говорило, наверное, о ее серьезности и обстоятельном подходе ко всему, за что бы ни бралась. Редкие качества для женщины, как он считал. Да нет, неважно, задумчиво отозвался Макар. Но раз уж мы общаемся, хотелось бы знать ваше имя. Луиза, отозвалась девушка после непродолжительной паузы и не глядя на него. Макар обратил внимание на то, какие красивые у нее руки, когда поправляла прядь волос, с длинными и трепетными пальцами. А меня Макар, очень приятно познакомиться. Взаимно, коротко отозвалась она, бросив на него мимолетный взгляд. Ну вот и познакомились, чему Макар порадовался. Сам не понимал почему, как и того, от чего эту девушку хочется узнать получше. Когда он припарковал машину недалеко от входа в кафе, в голове зародилась довольно странная и даже немного пророческая мысль. В последнее время ему везет на рыженьких, но не в том смысле, что они сами вешаются ему на шею, а в том, что именно на таких он обращает внимание. Взять хотя бы девушку из клуба, за танцем которой он с таким тайным наслаждением наблюдал несколько минут, Она была рыжая. Только волосы ее спадали крупными прядями на спину и, кажется, были на оттенок темнее, чем у Луизы. Ах, как она двигалась, с какими гибкостью и грацией! Или натурщица, от мысли о которой снова замерло сердце, чтобы потом пуститься галопом. Тоже рыжеволосая, но оттенок ее волос Макар охарактеризовал бы как золотой, искрящийся в лучах яркой лампы, что все время заливает пространство художественного класса. А ведь Лена брюнетка, и раньше он полагал, что именно такие ему нравятся, что это его тип женщины: ухоженные, уверенные в себе, отлично знающие себе цену, как и то, к чему стремятся в жизни. У Лены волосы были короткими, она часто посещала модного стилиста, который порой изгалялся над ее волосами, выстригая что-то немыслимое на вкус Макара. Лена и худее Луизы, и ростом пониже, так почему же она сейчас проигрывает в сравнении? Даже обидно стало за Лену, и зародился странный диссонанс в душе. "Я помогу вам выйти из машины", проговорил Макар, когда Луиза сделала попытку открыть дверцу. Видно, и она вспомнила свое недавнее почти падение, когда оказалась в его объятиях. Случайно, но он коварно этим воспользовался, отдавая себе отчет, как приятно сжимать в руках ее талию. Обогнув машину, он распахнул дверцу и подал девушке руку. Она заметно поколебалась, прежде чем вложить в неё свою. Макар же сжал её пальчики сильнее, чем требовала того ситуация, чем заслужил её недоуменный взгляд. Выпуская её руку, он отлично понимал, что хотел и дальше её держать в своей. Кафе встретило прохладой кондиционера и запахами еды. Сразу же аппетит заявил о себе громче. Официантка проводила их к столику на двоих и предложила меню. Луиза заказала салат из свежих овощей и сырную запеканку. Себе Макар выбрал те блюда, где было побольше мяса. Мясо он нежно любил и без него не наедался. "Луиза, а вы вегетарианка?" поинтересовался Макар, когда официантка удалилась выполнять заказ. "Нет, с чего вы взяли?" удивилась девушка. "Ну, вы предпочли обойтись без мяса сегодня?" "Ну да, просто я не очень голодна". А он не ошибся, и улыбка ей очень идет. На щеках появляются очаровательные ямочки, и белые зубки блестят меж приоткрытых губ. Чёрт, кажется, в его мыслях об этой девушке слишком много нежности, непростительно много. Даже показалось, что мысленно изменяет Лене, к чему он, конечно же, не стремился. Ну да, ну да. Кого он обманывает, если уже не раз изменил своей девушке в мыслях с обворожительной и очень сексуальной натурщицей, а теперь вот и риэлтором увлёкся. И кто он после этого? Бабник самый настоящий. А давно вы занимаетесь купли-продажей недвижимости? задал Макар очередной вопрос. Ему хотелось разговорить ее, ведь и голос ее ласкал слух, потому что казался Макару приятным. Около года. И вам нравится эта работа? Мне кажется, что вы для нее слишком молоды. Раньше ему попадались риэлторы постарше. Обычно это матёрые женщины, которым опасно класть в рот палец. А недвижимость Макар приобретал не впервые, как и продавал тоже. А вы считаете, что у работы есть возраст? Пристально посмотрела на него Луиза. Она снова хмурилась и Макара это странным образом злила. Нет, но клиенты попадаются разные, порой нужно уметь дать отпор. Не придумал он ничего лучше. А вы считаете, что я на такое не способна? усмехнулась Луиза. Думаю, что нет. Вы производите несколько иное впечатление. Нежная, ранимая, трепетная, которую хочется защищать. Именно такое впечатление она производила на Макара. Но и то он понимал, как обманчива бывает внешность, а эту девушку он совсем не знает. Уверяю вас, за себя и смогу постоять, а работа риэлтора ничем не отличается от любой другой. Да и она удобнее тем, что график я строю сама. Значит, вы еще где-то работаете? Учусь, коротко отозвалась она. Продолжать тему работы учебы Макар не стал. Вместо этого решил ступить на топкую почву. Но уж больно ему захотелось сказать именно это. Вам кто-нибудь говорил, что вы похожи на ведьму? В ее невероятных глазах появилось удивление. Она даже не отвела взгляд от его лица, как делала это обычно. Вы первая от кого я такое слышу? Губы ее лишь дрогнули в улыбке, но на щеках уже появились ямочки. Ну как же? Это же классика сочетания рыжих волос и зеленых глаз. Значит, во времена инквизиции меня бы сожгли только за это, наконец-то улыбнулась Луиза. Он бы не позволил, опалило сознание мысль. За ее безопасность он сражался бы до последней капли крови. И мысль эта изрядно напугала Макара. Официантка принесла заказ, и какое-то время они ели молча. Макар так и не придумал, о чем еще можно поговорить или что спросить у Луизы. Вернее, вопросов было множество, но все они вторгались в ее личную жизнь, которая интересовала его все сильнее. Луиза отодвинула пустую тарелку и посмотрела на маленькие наручные часики. "Как раз успеваем к назначенному времени", произнесла она и попросила у мимо проходящей официантки счет. Если Макар думал, что она забудет о просьбе самой платить за себя, то ошибся. Свою часть счета Луиза оплатила сама, дождалась, когда он сделает то же, и вместе они отправились к машине. Всю дорогу до МФЦ молчали. Макар же поймал себя на мысли, что лихорадочно ищет предлог снова увидеть эту девушку.